были кукольное и игорное мошенничество, а также продажи фальшивых драгоценностей под видом настоящих. Мошенничество тех лет создало классические формы обмана и типы различных дельцов, обративших его в источник своего существования. Депрофессионализация преступности. В последующие десятилетия В 1926-1936 годы индустриализации и коллективизации отмечалось последовательные позитивные изменения динамики и структуры преступности. Если в 1927 году число осужденных на 100 тысяч населения составляло 1010 человек, то в 1928 году 980. Снижение преступности закономерно приводило к изменению ее структуры. Перестали доминировать контрреволюционные преступления, бандитизм. Значительно сократилось количество убийств и разбоев. И хотя корыстные преступления во многом определяли степень криминального профессионализма, нельзя не учесть, что 66,3% преступности приходилось на сельскую местность. Между тем, профессиональная преступность – явление в большей мере городское. Поэтому в начале 30-х годов в стране не случайно становится заметной тенденция снижения профессионализации преступников в целом, отход от преступной деятельности воров-рецидивистов с дореволюционным стажем. К этому времени произошли значительные сдвиги в борьбе с детской беспризорностью, Под воздействием социально-экономических и правовых факторов стали распадаться наиболее устойчивые, особенно бандитско-разбойные, сообщества преступников – притоны и блатхаты. Утратили значение центров преступного мира такие традиционно подвластные влиянию уголовных элементов места, как московские хитров и сенной рынки, деребасовская в Одессе и другие. В середине 30-х годов исчезли некоторые разновидности профессиональных способов совершения карманных краж. Практически прекратило существование карточное мошенничество. Шулера в основном играли в притонах с крупными дельцами и иными преступниками. Годы войны и послевоенный период охарактеризовались наличием многих социальных лишений, трудностей, тяжелыми условиями восстановительного периода и, конечно, так или иначе сказались на состоянии и структуре преступности в стране. Если общее число осужденных в 1940-м предвоенном году принять за 100%, то следует прийти к выводу, что через 5 лет, в 1945 году, этот показатель снизился до 63%. В 1950 году он составил 52,5%. В 1955 году 33%. А в 1962 году 24,6%. Таким образом, количество осужденных за эти годы сократилось более чем на 75%. В 1963-1965 годах судимость оказалась самой низкой за последние 30 лет. Следует отметить, что по отношению к 20-м годам преступность в стране с некоторыми колебаниями имела тенденцию снижения вплоть до середины 60-х годов. Однако к этому времени стало обнаруживаться заметное увеличение корыстных преступлений, стирание границ между сельской и городской преступностью, появление организованности преступников и негативных изменений в хозяйственной преступности. Группировки профессиональных преступников и меры борьбы с ними. Борьба в уголовном мире. Снижение динамики преступности, начиная с середины 20-х и вплоть до середины 60-х,